Глава шестая. «Что значит «да»?» — спросил я вслух, уставившись в потолок мельницы. «Серьезно, она просто так возьмет и ответит? Я тут как дурак голову ломаю, все эти детали складываю, а она, оказывается, все знает». «Анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод о личности заказчика и его мотивах», — ответила Вежа. Ее голос звучал без намека на иронию. Я представил, как она сидит где-то там в цифровых небесах и смотрит на меня, как на подопытного кролика. — И что ты скажешь? Кто это? Я потер переносицу. Предоставление данной информации на текущем уровне авторитета нецелесообразно. Рекомендуется самостоятельно провести дальнейшее расследование, используя полученные данные. Отрезала вежа так, как будто я просил у нее милостыню. «Коза! Кто бы сомневался!» «Спасибо! Очень помогла!» — буркнул я. Я поднялся с лавки, разминая затекшие ноги. В голове крутилась карусель из образов. Седой старик, перстень с черным камнем, хриплый голос, бормотание, лишние знания Тимофея, нападение на деревню, запугивание. Все это смахивало на какой-то очень мутный спектакль где я, похоже, оказался главным героем, хотя никого об этом и не просил. Я хотел было позвать Милаву, чтобы узнать, как Степка, на тут дверь в его комнату отворилась, и на пороге появился он сам. Его шатало, он опирался на косяк. Рядом с ним суетилась Милава, поправляя ему повязку. — Степа, ты чего встал? — я подскочил к нему. — Нормально, — прохрипел он, отмахиваясь рукой. — Просто дышать охота. Он сделал несколько шагов, и Милава подхватила его под руку, не давая упасть. «Пойдем, выйдем на улицу!» — предложила Милава. «Свежий воздух тебе на пользу пойдет!» Я проводил их взглядом, Степа шел качаясь, как дерево на ветру. Он посмотрел на меня. «Староста!» — он откашлялся. «Можешь меня сопроводить?» «Конечно!» — ответил я. «Милава, приглядишь за ними?» Кивнул я на связанных разбойников. «Конечно», — ответила она. «Мы вышли из мельницы. На улице было свежо, пахло влажной землей и свежей травой. Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы рассеять остатки ночной прохлады». Степа сделал несколько глубоких вдохов, и его лицо немного порозовело. Мы отошли от мельницы на небольшой пригорок, где открывался вид на всю деревню. — Спасибо, что вышел, — проговорил Степа. Он сел на пожухлую траву, поджав под себя ноги. Я присел рядом. Надеюсь, что у него нет сотрясения. — Ты как? — Сильно голова болит. — Болит, но не так, как вчера. Он потер виски. — Уже вот это! Степа кивнул головой в сторону мельницы. Я понимал его. Смерть отца не самое легкое испытание, плюс эти незваные гости. Степа помолчал несколько секунд. Я покосился на него. Казалось, что он хочет что-то сказать, но не может подобрать слов. — Ты знаешь, что батю никто особо не любил в селе? — вдруг спросил он, глядя куда-то вдаль. Я был удивлен. — Не думаю, что никто. Мельник все-таки. Все к нему за мукой ходили. Ну, пока она работала, конечно. Степа невесело хмыкнул. — Да, ходили. Но как к мешку с мукой. Никто его за человека не считал. Он вздохнул. — Наверное, сам виноват. Надо было бежать от сель, как он мечтал. Не задерживаться тут ради меня он не мог. — Ты о чем? — я нахмурился. — Не понимаю. — Отец мой, он всегда был как бельмо на глазу. Продолжил Степа. Старейшины над ним постоянно смеялись. — Особенно Радомир. — Почему? — Из-за мельницы. Она все время ломалась. А пока она не работала, отец слонялся без дела. Работу какую-то искал. Старейшины ему постоянно напоминали, какой он бесполезный, как он все ломает, что он криворукий. — Я вспомнил, как Радомир презрительно отнесся к мельнику, когда мне его дали в помощники. Степку тоже, видимо, считали таким. — И что? Из-за этого его не могли убить. Степа пожал плечами. Но старейшины его недолюбливали. И не только они. Многие в селе посмеивались над отцом. Говорили, что он бездельник, что он лентяй. Он вздохнул. А он просто не мог ее починить. Он делал все, что мог. И я не понимал, к чему он клонит. А вот это сейчас покажу. Он повернулся ко мне. И с какой-то странной уверенностью добавил «Подожди меня». Он кое-как встал на ноги и, покачиваясь, как тростинка на ветру, направился к мельнице. Я смотрел ему вслед, пытаясь понять, что происходит, зачем он затеял весь этот разговор, что он мне хотел показать и, главное, как все это связано с убийством. Через несколько минут Степа вернулся, он был взволнован. Степка подошел ко мне, опустился на траву и протянул мне что-то зажатое в кулаке. Смотри, тихо сказал он, разжимая пальцы. На его ладони лежали несколько небольших камней. Они были похожи на обычную гальку, но при свете солнца они отливали каким-то странным металлическим блеском с красновато-золотистым отливом. Что это? Я взял один из камней, рассматривая его. Он был тяжелым и был покрыт какой-то золотистой пылью. Степа усмехнулся. Отец называл это золотом дураков. Я нахмурился. Он нашел это на берегу реки. Как-то раз он слонялся без дела, ну, когда мельница не работала, и нашел эти камешки. Он думал, что это золото, но старейшины посмеялись над ним, сказали, что он опять ерундой мается. Я перебирал камни в руках, пытаясь понять, что же это на самом деле. Похоже на перит? Да, точно, это и есть перит. «Перит», — сказал я вслух, — «это перит». «Ты знаешь, что это?» Степа удивленно смотрел на меня. «Да, это перит», — ответил я. «Откуда ты знаешь?» «Это неважно», — я отмахнулся. «Но что это меняет?» «Отец говорил, что это может принести нам богатство», — тихо произнес Степа. Он говорил, что если найти такое месторождение, то можно разбогатеть. Я внимательно посмотрел на Степу. Он, кажется, говорил серьезно. Но неужели все дело в этих камнях? Неужели из-за них могли убить его отца? Я уставился на в своих руках. Золото дураков. Ирония, блин. Тимофей ведь наверняка был уверен, что держит в руках настоящее золото. Ну, почти. А старейшины? Они его, наверное, за идиота приняли. Усмехались, переглядывались, мол, совсем мужик с ума выжил. Но стоп! Перит, он ведь почти всегда находится рядом с золотом. Ну, в большинстве случаев, по крайней мере. Я читал, что перит — это как маячок, знак, что где-то рядом могут быть залежи настоящего золота. И тут меня осенило. Так вот в чем дело. Тимофей не просто так золото дураков нашел. Он, скорее всего, наткнулся на месторождение, где Перит сигналил о золоте. Он об этом, конечно, не знал, он просто подумал, что вот оно богатство. Побежал к старейшинам хвастаться, а те его высмеяли, как обычно. Старый дурак, мол, опять ерундой занимается. Но ведь был еще и Добрыня, который, как я понял, всегда крутился рядом со старейшинами. И он наверняка все это слышал». И, возможно, в отличие от остальных, Добрыня не просто отмахнулся от слов Тимофея. Возможно, у него, как у меня, в голове что-то щелкнуло. Он мог подумать, что там может быть настоящее золото. Твою ж налево! Вырвалось у меня. Все сходится. Добрыня, который всю жизнь мечтал о власти и богатстве, услышал про золото дураков и решил, что Тимофей нашел золотую жилу. А раз так, надо действовать. Он нанимает разбойников, чтобы запугать селян, чтобы никто не шлялся по окрестностям и не нашел золотую жилу раньше него. А заодно убирает Тимофея как свидетеля и человека, который мог помешать его планам. Ну и, конечно, как потенциального конкурента. И это все он сделал для того, чтобы никто не прознал о возможном месторождении. Видимо... Хотел спокойно все провернуть и скрыть эту тайну ото всех. Я вспомнил слова разбойников про то, что Тимофей слишком много болтал и лишнее знал. И тут меня осенило второй раз. Пазл сложился, совиная. Их вечная вражда из-за рыбных угодий. Это же не из-за рыбы. Они там тоже, скорее всего, о золоте прослышали. И все эти разборки — это тихая возня за то, чтобы отхватить себе лакомый кусок. Рыбные угодья тут, видимо, лишь прикрытие, дымовая завеса, а на самом деле идет война за контроль над территорией, где, возможно, зарыты несметные сокровища. Логично более чем. Я сидел на траве, находясь в легкой прострации, все кусочки пазла, которые казались разбросанными и бессмысленными, вдруг сложились в цельную картину, и эта картина меня удивляла. Я обычный человек из двадцать первого века оказался в центре средневековой золотой лихорадки, и это все началось из-за каких-то дурацких камешков, которые Тимофей принял за золото. — Да уж, — пробормотал я, оглядываясь по сторонам. — старста ты чего? — голос Стёпы вырвал меня из оцепенения. Он смотрел на меня с беспокойством, не понимая, что происходит. «Да все в порядке», — сдержанно ответил я. «Просто кое-что понял. Я не мог ему сейчас все рассказать. Это было слишком много информации для одного раза. Да и не факт, что он мне поверит. Он сейчас убит горем. А я ему тут про золотые прииски и разборки рассказываю. Да и не стоит вообще свои догадки озвучивать. Меньше знаешь, крепче спишь». — Мне надо поговорить с разбойниками, — сказал я, поднимаясь на ноги. «Опять — Опять? — удивился Степа. — Да, — кивнул я. — Похоже, они нам еще кое-что могут рассказать. Я помог подняться Степе, и мы пошли к мельнице. Теперь я знал, что происходит, и знал, что нужно делать. Мы вошли в мельницу. Милава подскочила и удивленно посмотрела на нас. — Я передал Степку в ее заботливые руки, а сам пошел туда, где сидели связанные разбойники. перед я благополучно прикарманил. В прямом смысле этого слова. Засунул в карман штанов, стараясь не привлекать внимания Милавы. Не хватало еще, чтобы она узнала про золото дураков и начала бы судачить об этом. — Ну что, голубки? — сказал я, поворачиваясь к разбойникам. — Похоже, наш разговор еще не закончен. Разбойники сидели скрючившись. Они косились на меня недобрым взглядом. Тот, кого я ведром приложил, все еще держался за голову. А тот, которого милава приласкала, мрачно смотрел в пол. — Я передумал насчет пыток, — сказал я. — Поэтому лучше сразу сознавайтесь. — Мы ничего не знаем, — прохрипел тот, что повыше. — Мы же все рассказали. — Все? Да не все. Я присел перед ними. — Вы слишком много знаете для наемников. Вы наверняка видели того, кто вас нанял. Опишите мне его. — Опять? Мы же сказали. — Заговорил второй. — Старик, седой, хриплый. Да, — Да-да-да, — передразнил его я. — Седой старик, а что еще? Вы что, лица не видели? На что он похож? Разбойники переглянулись ну протянул высокий он был в тени в тени я приподнял бровь все время в тени даже когда давал вам деньги ну он не подходил близко промямлил второй и всегда прятал голову под накидкой я нахмурился а голос вы уверены что он был хриплым может он просто старался говорить хрипло Разбойники снова переглянулись. — Ну, может быть, — неуверенно произнес высокий. — А может, он просто притворялся стариком? — спросил я. Разбойники молчали. Было видно, что они напряглись. — Ну-ка! — я подался вперед. — Давайте-ка, вспоминайте. Может, что-то еще заметили? Может, что-то упустили? Может, какие-то особые черты? Может, как ходил, как говорил. Ничего толкового бандюгана не сказали, но у меня сложилось впечатление, что Добрынь оказался хитрее, чем я думал. Он вполне мог просто переодеться, нацепить капюшон, накинуть мешковину и изображать старика, чтобы никто не узнал. И этот хриплый голос он просто подделал, чтобы его настоящий голос никто не узнал. «Я встал!» Ладно, сказал я, похоже, от вас ничего путного больше не получишь. Мы все рассказали, заныл высокий разбойник. Не думаю. Вздохнул я, но вы мне уже не так нужны. Я повернулся к Милаве. Милава, посмотри, чтобы они не сбежали. Конечно, ответила она. У меня не было сомнений, кто стоит за всем этим. Это был Добрыня. Он убил Тимофея, чтобы скрыть свои планы. У него был сообщник. А еще Добрыня, чтобы отвести от себя подозрения, притворился стариком и нанял разбойников для того, чтобы запугать селян. И это он сделал для того, чтобы никто не лез куда не надо. И все из-за этого золота. Люди и в десятом веке такие же, как и через тысячу лет. Надо будет брать его за жабра, пробормотал я. Нельзя давать ему времени. Но как? У меня не было доказательств, только подозрения и слова каких-то наемников, которые ничего толком не знают. Нужно найти что-то конкретное, что докажет его вину. Место, где он встречался с разбойниками. Или, может, сам перстень? Я не могу сейчас просто так в открытую обвинить Добрыню. У меня нет доказательств. А вот если я найду это золото и при этом Добрыня окажется замешан, то тут уже совсем другой коленкор Тогда мне поверят. А может, даже побояться. Да и Вежа, я думаю, начислит мне немало очков влияния за раскрытие целой преступной схемы. Я снова достал из кармана камешки Перита, любуясь его блеском. Это был мой козырь, моя гарантия на будущее. Это должно было стать моим золотым билетом. Для начала нужно не давать Добрыне спуску. Нужно его прощупать, но так, чтобы он не заподозрил, что я что-то знаю. Нужно вытянуть из него как можно больше информации. И главное, не давать ему времени на то, чтобы скрыться или переиграть ситуацию. И, конечно, никому не говорить про золото». Я вышел из мельницы, оставив Степу и Милаву присматривать за разбойниками. «Степа, если что, зови!» — бросил я на ходу и направился к деревне. Утро в Березовке было на удивление спокойным. Солнце уже взошло, и его лучи золотили верхушку деревьев. Пахло дымом из печей, свежей травой и немного навозом. Куда без него? Река, на берегу которой стояла деревня, тихо журчала. Село выглядело довольно крепким, добротные бревенчатые извы с покосившимися крышами, небольшие огороды, чистокол, окружающий деревню — все это создавало впечатление какой-то уютной старины. Чистокол, правда, был скорее символическим, метра два высотой, не больше. Скорее, чтобы скотина не разбегалась а не для защиты от врагов. Ворота были нараспашку, люди уже вышли на работу, кто-то на поле, кто-то во дворе, слышались голоса, стук топоров, куда-то не кур. Жизнь шла своим чередом. В центре села на небольшой площади стоял колодец, который я с сенами прочистил и наладил фильтр. Рядом с ним были лавки и большой камень-пийестал, на котором, видимо, решали важные деревенские дела. Дом старейшин был самым большим в деревне. Крепкий срок с резными наличниками на окнах и высокой крышей. Чуть в стороне стояла небольшая кузница, из трубы которой поднимался легкий дымок. Заинтересовавшись, я подошел поближе. Внутри был полумрак. Слышался тихий звон молота, я заглянул внутрь. Кузнец, пожилой мужик с одутловатым лицом, ковал подкову. Он не бил по металлу, скорее легонько постукивал. — Интересно, а где же доспехи и мечи? — Где кузнецы-герои, которые куют оружие? — Вежа, а почему тут кузнец только подковы кует? Что, железа нет? — спросил я. — На текущий момент запасы железа ограничены. Кузнец использует его преимущественно для изготовления необходимых в хозяйстве предметов. Производство оружия не является приоритетным, — ответила Вежа. — Понятно. Я вздохнул. Вот и еще проблемка нарисовалась. Как же без прогрессорства? А какое прогрессорство без железа? Этот вопрос нужно решать в кратчайшие сроки. Хотя, если наладить добычу золота, то можно скупить железо в округе. — Ну да. А я уже нашел золото. Может, действительно его нет, или залежи скудные? Этот момент тоже надо выяснить. Побродить бы по округе, хотя чего бродить? Степку можно расспросить, ведь он наверняка знает, где папка находил пирит. Я оторвался от размышлений и посмотрел на дом старейшин. И тут я увидел сына старейшины, Добрыня собственной персоной. Стоял возле крыльца, опираясь на забор, и о чем-то оживленно беседовал с каким-то мужиком. Он был одет в добротную рубаху, на его поясе висел нож. Выглядел он спокойным, даже каким-то довольным. Как будто ничего и не произошло. На лавца изовель бежит, и это было как нельзя кстати. Я медленно пошел в сторону дома старейшин, стараясь не ускорять шаг. Нужно было сохранять спокойствие. Внутри меня, правда, бушевал целый ураган. Меня переполняла смесь азарта и какой-то адреналиновой жажды. Добрыня заметил меня. Его лицо не выразило ничего, ни удивления, ни даже любопытства. Он просто прекратил разговор и повернулся ко мне. Я подошел к нему. «Доброго утра, Добрыня», — поприветствовал я его. «Как дела?» «Чего тебе, старста?